Часть вторая. Венеция. Гетто. Подмечено удивительное сходство в Венеции и в Варанаси. Оба города подобны порталам во времени, как будто уводящим на затерянные жизненные пути. В этих городах, как нигде в мире, ты задумываешься о бренности сущего. Куда ни взглянешь, повсюду очарование упадка, красота, которая проявляется лишь через долгое, медленное увядание. Схожесть двух городов всего заметнее в венецианском гетто. Узкие проходы в окружающих его стенах и кособокие домики очень напоминают мою любимую часть Варанаси, район храма Бинду Мадхав. что рядом с Панчганга-Кхат. И там найдешь безмятежные уединения от шумного многолюдия. И там возникает ощущение, что ты среди тех, кто соблюдает вековые традиции, забытые миром. Но есть одно существенное отличие. Венецианское гетто и впрямь остров внутри острова, со всех сторон окруженный водой. Горбатый деревянный мост подводит к похожему на тоннель входу, за которым открывается просторная площадь, обрамлённая высокими домами и стеной. Площадь эта относительно безлюдна, лишь иногда её пересекают группки туристов, точно листья, гонимые ветром, а в прочее время она выглядит вотчиной местных жителей, сушатся бельё на растянутых меж окон верёвках. Ребятишки всех возрастов гоняют на великах и роликовых досках. Усевшись на скамью в тихом уголке, я силился вообразить, как выглядела эта площадь 3 с половиной века назад. Какой она представляла путникам из Бенгалии. Мысленным взором я старался увидеть оружейного купца, который вышагивает по булыжной мостовой, пробираясь сквозь толпу людей в красно-жёлтых головных уборах. Свитайте, венецианским законом предписанные обитателям гетто помечали их как нехристиан. Разомлев на солнышке, я задремал, и передо мной вдруг возник оружейный купец. В жёлтом тюрбане, высокий, широкоплечий, он неспешно шёл по своим делам. Взгляд, которым он накинул меня, был не замутнён тревогой, Я понял, почему он так спокоен, и уверен, что монаси Деве и подвластным ей тварям до него не добраться. Казалось, ничто неземное не может проникнуть сюда, ибо всё вокруг за исключением декоративных деревьев и кустов творение рук человеческих. Оружейный купец полагал, что наконец-то вырвался из схватки своей изтезательницы. Наконец-то Дэвид достал его из здесь. Но как? Какая дикая тварь смогла бы сюда пробраться? Пока я раздумывал над этим, произошло нечто странное, будто спала пелена, и всю ситуацию я увидел не глазами купца, а его преследовательницы-богини. И теперь Погоня уже не казалась историей почти непостижимой мстительности. Она стала чем-то более сложным и даже нежным, надеждой, порожденной страхом и отчаянием. Я вспомнил, что слово «богиня» всегда казалось мне негожей характеристикой Манасы Деви, персонажа многочисленных бенгальских легенд о купце. Я не знал, что это было. В агине создаёт образ всемогущей владычицы, чьи подне беспрекословно выполняют её приказы. Однако Манаса Деви в легендах предстаёт отнюдь не владычицей, а змеей вовсе не подданными, но скорее её равней, которую ей приходится упрашивать, улещивать и уговаривать на исполнение своей воли. По сути, она посредник, переводчик, а ещё точнее здесь будет Итальянское слово "портоводцы" связное между двумя биологическими видами, не имеющими общего языка и совместных способов коммуникации. Без её содействия отношения животных и людей свелись бы к ненависти и агрессии. Но посредничество требует доверия обеих сторон. Как переводчику исполнять своё дело, если одна сторона его игнорирует? и с какой, кстати, другой стороне подчиняться посреднику, если те, от чего имени он выступает, его в грош не ставят. Вот почему Манаса Дэви так неистово гонялась за купцом. Если он и ему подобные, руководствующиеся только наживой, не признают ее владычество, то рухнут все невидимые преграды, и у людей будут развязаны руки в их отношении к иным живым существам. Потому-то и надо было любой ценой отыскать купца, где бы он ни скрывался. Мою грёзу прервал мячик, закатившийся под скамью и ткнувшийся мне в ноги. Я бросил его девчушке, от которой он сбежал, и как будто разрушил чары. Господи, чем я занят? Сижу тут, сочиняю небылицы, взяв за основу сказочные обрывки и случайные совпадения. Это уж полная дурь. В самом обворожительном городе на свете я трачу время на детские фантазии вместо того, чтобы потягивать спритс, почитывая письма Асперна Джеймса. У меня будто гора свалилась с плеч. Я встал, потянулся, словно пробуждаясь от долгого сна. Желая запечатлеть этот момент, я сделал несколько снимков на телефон. Когда он предложил отправить их на сайт обмена фотографиями, добавив место съёмки и дату, я без колебания дал согласие. Ветерок, принёсший восхитительный аромат чеснока и оливкового масла, разбередил мой аппетит. Близилось время обеда, и я решил где-нибудь поесть. Венецианское гетто состоит из двух частей: нового гетто ново и старого гетто vecchio как и всё в этом городе отношения между ними предсказуемо запутанные новое гетто старше старое гетто вёл узкий проулок с обеих сторон окаймлённый высокими домами в одном из них шёл ремонт фасад укрывало решётка лесов слышалось гулкое эхо молотков Леса занимали чуть не всю ширину переулка, оставив лишь тесный проход на одного человека. Я почти миновал эту зону, когда сверху донесся крик. «Шатхан!» — сработал инстинкт. Я замер, и в следующую секунду передо мной грохнулся здоровенный шмат штукатурки. Не остановись я, он угодил бы точнёхонько мне в голову. Меня затрясло от осознания, сделая я ещё шаг — был бы покойник. Обнятый ужасом, я онемело смотрел на цементное крошево под ногами, и до меня не сразу дошло, что остережение с Пашшем мне жизнь прозвучало на бенгале. Но как такое возможно в венецианском гетто? Я посмотрел вверх и на подмостих третьего этажа увидел смуглолицового рабочего в каске. Ты скинул эту фигню, крикнул я на бангла. Парень ввнул В глазах его плясала паника, он был ошарашен напрочь. А если б я не понял, чего ты там крикнул? Мавкарбен. Простите, господин, заикаясь, проговорил парень. Ты же меня чуть не убил. Я не нарочно, работаю недавно. С лесов спустились другие рабочие. Окружив меня, они разом заговорили на бенгальском с бангладешским акцентом, прося прощения, удабривая меня и понося виновника происшествия. "Господин, вы же не заявите в полицию, нет?" умоляюще сказал один рабочий. Все смолкли, ожидая моего ответа. В глазах этих людей застыла тревога, говорившая о том, что положение их крайне шатко, одно моё слово начальству и жизни их будут разрушены. Нет, жаловаться я не буду, но все облегчённо вздохнули, а говоривший со мной рабочий подхватил меня под руку. Господин, вы весь дрожите, вам надо присесть, выпить чаю или кофе. Проступника вытолкнули вперёд. Высокий худой парень виновато понурился. Рабочий двинул локтем ему под рёбра. Давай, отведи господина к тётушке Лубне. Она угостит его кофе, чтобы он пришёл в себя. Парень поднял голову, и я смог его рассмотреть. Вдруг глаза его округлились. Он вздрогнул и отвернулся. А я наконец-то узнал эти опущенные уголки рта и пушистые ресницы. Я уж хотел обратиться к нему по имени, но взгляд его молил о молчании. Лишь когда мы отошли подальше и нас не могли услышать, я сказал: "Рафи, не как ты". "А где там был по-городскому? Майка джинсы, ветровка, кроссовки?" На диковатости его никуда не делось. "Я сам", он робко улыбнулся. "Хорошо, что при них вы ничего не сказали". "Почему?" Пришлось бы сознаться, что мы уже встречались в Индии и Ещё много чего объяснять. Зачем? Понимаете, никто из рабочих не знает, что я из Индии, помявшись, сказал Рафи. Они думают, я بنگладешец. Лучше, что всё так и осталось. Мы шли по горбатому мосту, и у меня вдруг ослабли колени, словно от запоздалого шока. Я вспомнил грохот, с каким приземлился тот кусок штукатурки буквально в шаге от меня, как будто я получил предостерегающее послание но от кого внезапно вспомнился наш разговор с Типу о загадочном санскритском корне пху означающем существо возникновение и многое другое казалось столько производным от этого корня можно объяснить наше срафи пребывание в гетто мы оба пхуты в значении тех существ, что одновременно связаны и разъединены в континууме времени, пространства и бытия. Мне стало трудно дышать, и я, остановившись, привалился к перилам деревянного моста. "А мне хорошо?" спросил Рафи. "Дай мне минутку отдышаться. Как-то много всего сразу. Что которка? Ты здесь?" Что-то очень странно. Почему вы так говорите? Рафи приподнял бровь. Что ж такого странного встретить меня здесь? А разве не странно? Нет. Здесь я уже довольно давно. В чём странность-то? Столь удивительное равнодушие заставило меня задаться вопросом, не слишком ли большое значение я придаю нашей встрече. Я посмотрел вдоль канала на крепостные стены гетто и неожиданно вспомнил слова Рафи о повторяющемся знаке в двух концентрических кругах на фризе святилища. «Помнишь, в день нашего знакомства ты говорил об острове внутри острова? А если я скажу, что здесь, то он и находится, и тут побывал сам бандуки Садагар?» А Рафи пожал плечами. «Ну и что?» Это же просто легенда, мне нет какое дело. Здесь я работаю и не хочу потерять место. Я видел, что он раздрадован, однако продолжил. Как поживает, типу? Что новенького? У Рафи сверкнули глаза, лицо его затвердело. Почему вы спрашиваете меня? сказал он раздражённо. С чего вы взяли, будто я знаю, где он сейчас? Взгляд его уведомил, что лучше не развивать эту тему. А тебя-то что сюда привело? Как ты оказался в Венеции? Рафи отвернулся и резвы зашагал дальше, бросив на ходу: "История долгая, сейчас рассказывать некогда". Сойдя с моста, мы вступили в лабиринт узких улочек. Я не представлял, где мы, но Рафи, похоже, прекрасно знал дорогу. Я еле поспевал за ним, когда он уверенно сворачивал то в один, то в другой проулок. «Куда мы идем?» — спросил я, запыхавшись. «Мне велено отвезти вас к тетушке Лубне. Вот к ней и направляемся». «А кто она такая?» Арафи глянул через плечо. «В Англадешка. Здесь уже лет двадцать. Говорит по-итальянски и все такое». «Почему ты называешь ее тетушкой? Она что, твоя родственница?» «Нет, мы ее так называем, потому что она во всем нам помогает». разъясняет наши законные права и прочее, со всякой языковыкой мы обращаемся к ней. Рафи остановился перед домом, в котором, видимо, разместилось небольшое транспортное агентство, приклеенное, как он на мы стекло объявление, извещало о дешёвых авиарейсах в Даку. Открыв дверь, он пропустил меня в тесное помещение, меблированное лишь компьютерным столом и парой стульев. Приведя нас Женщина лет за 40 встала из-за стола. Она была в тёмной блузе и длинной юбке. Голову её укрывала цветастая косынка. На смуглом округлом лице с ямочками на щеках выделялись большие карие глаза. Во взгляде, который она переводила с Рафи на меня и обратно, возникла настороженность. Тихоечь На бенгальском спросила женщина. Что случилось? Наверное, только сейчас Рафи в полной мере осознал, что и сам чудом избежал беды. Если бы он меня пришиб, у него появились бы большие проблемы. Голос его дрожал, когда он, запинаясь, поведал о происшествии. Выслушав всю историю, Лубна строго его отчитала, закончив выволочку приказом «Самить». — Возвращайся на работу и чтоб больше никаких оплошностей. В другой раз так легко не отделаешься. — Бузла, ты понял? Рафи кивнул и понуро вышел вон. Я тоже хотел уйти, но Лубна попросила меня задержаться. Я сел на предложенный мне стул, а она вернулась на свое место за столом и сказала на певучем бенгальском. — Я очень расстроен этой ужасной неприятностью. От голоса её почему-то стало тепло и легко, чего никогда не бывало с незнакомцами. И дурное предчувствие, охватившее меня на мосту, понемногу расслажало свою хватку. Любно начала извиняться, и я поспешил её перебить. Вы тут совершенно ни при чём. Да, конечно, но я чувствую себя в ответе за этих ребят. Понимаете, им больше не к кому обратиться. Некоторые приехали недавно. — Из Бангладеш? — Да. — Вы и сами оттуда? — Она кивнула. — А вы? — Я родился в Индии, куда мои родные перебрались после раздела. Раньше они жили в Бангладеш. — А где именно? Семейство матери обитало в Даке, отцовское в Мадарипуре. — Надо же! — воскликнула Лубна. — И я из Мадарипура. Теперь я понял, почему её интонации так на меня подействовали. Вы говорите совсем как моя бабушка, сказал я. Всю жизнь она изъяснялась на том диалекте, а я маленький ей подражал. Я вдруг услышал, как и сейчас тот выговор прокрался в мою речь. Значит, все эти годы память его хранила. Это было так удивительно и странно, что я даже посмотрел в окно, напоминая себе: я в Венеции. казалось невероятным, что полвека спустя я, прибегнув к диалекту, на котором общался лишь с бабушкой и дедом, вновь говорю на языке мною невиденного края. Вы бывали в Мадирепуре, спросила Лубна. Нет, но в детстве бабушка беспрестанно о нём говорила. Она жила в доме на берегу Ариалхана. Лубна вся засветилась. Неужели, правда? Да, бабушка часто о нём рассказывала. Я вам кое-что покажу. Порывшись в ящике стола, лубно достала большой жёлтый конверт и из которого вынула старую фотографию. Вот этот дом, где я выросла. Наша деревня тоже стояла на берегу Ореалхана. Фото, некогда цветное, а теперь выцветшее до монохромной лиловости. Запечатлела большую семью, стоявшую перед одноэтажным кирпичным строением, крытым рифлёным железом. Наш дом был первым каменным жилищем в деревне. Фотография сделана в тот день, когда мы в него заселились. Отец владел лавкой и земельным наделом. Всем своим детям он дал образование. Я была старшей. Любно ткнула пальцем в улыбающуюся девочку-подростка. И как раз доросла до помолвки. Она передвинула палец. А это мой будущий муж Мунир. Тогда он жил в Даки. Из простой крестьянской семьи, сын наших соседей. Он был первым учеником и получил стипендию на учёбу в Даки. Палец её переместился дальше. Это его отец, а малыши его братья. Они жили вон в том доме. Улубно показала на крытую соломой хижину на заднем плане. В начале в тоне её слышались тёплые ностальгические нотки, обычные для воспоминаний о прошлом. Но теперь на лицо её набежала тень, а в голосе сосквозила горечь. Шорбгазе. Всё сгинуло, всё забрала вода. Что же случилось? Мы ещё толком не обжились в новом доме, как налетел циклон. Жуткий тафуан. Ветер был такой силы, что сорвал крышу. Вода поднималась, дошла до середины окон. Нам ничего не осталось, как искать убежище на дереве. Братья мои помогли нам забраться на ветки, и тут выяснилось, что на дереве полно змей, они тоже спасались от потопа. Мальчишки палками их сшибали, но одна змея ужалила. Он упал в воду, больше его не видели. Ещё одна гадина укусила мою племянницу. К ночи она умерла. Лубна сморщилась. Вообразите, каково это. Ты вцепился в ветку, воет ветер, бушует вода, и ты не знаешь, что тебя прикончит буря или змея. Я смотрел на фотографию и вдруг с невыносимой яркостью представил кошмар, который пришлось пережить этим людям. Спасна с отцом Мунира. отплыл на лодке и всех снял с дерева. Но жить в нашей деревне мы уже не смогли. Продали землю, перебрались в Хулну. В конце года мы с Муниром поженились. Он решил не тратить 3 года на учёбу и уехать за границу, когда это было просто. Сначала он отправился в Россию, а затем через Болгарию и Югославию в Италию. Выправил бумаги, и выписал меня к себе было это почти 20 лет назад и чем он сейчас занимается не глядя на меня лубно убрала снимок в конверт и тихо сказала в прошлом году он умер ох извините а что случилось он был на селе и вдруг мы так и не выяснили что произошло Я забормотала о болезнвании, но лубно отмахнулась. Ничего, всё в порядке. Она поджала губы. Сюда приехал младший брат Муниры, и теперь мне не так одиноко. Он в той же строительной бригаде, что и Рафи. Наверное, вы его видели. Лубно посмотрела мне в глаза и скупо улыбнулась. Эти ребята совсем мальчишки, им крепко досталось дома и здесь. — Я понимаю, у вас был неприятный инцидент, однако, надеюсь, вы не держите зла. — Нет, конечно. Я тоже улыбнулся. К счастью, все обошлось, а я так даже познакомился с вами, что очень и очень кстати. — Вот как? — Лубнов скинула бровь. — Почему? — Видите ли, я приехал сюда, чтобы помочь своей итальянской знакомой, которая снимает документальный фильм о мигрантах. Не подскажете, у кого из них можно взять интервью? Надо подумать, сказала Лубна. На лицо её как будто опустилась вуаль. Знаете, устроить это не просто. Во-первых, ребятам будет трудно выкроить время, они целый день на стройке ещё выполняют кучу всяких работ, даже не высыпаются. И потом некоторые пока не прошли собеседование с комиссией, которая определит их статус. К сожалению, у нас уже имеется печальный опыт общения с журналистами. Всякое слово может быть использовано против ребят, понимаете? Есть и другая проблема. Отдельные баломоты насмотрятся телевизор, взбудятся и затеют бучу. Нам надо быть очень осторожными. Раньше я всегда откликалась на просьбы репортёров, а теперь остерегаюсь. Встречаюсь лишь с теми, кого хорошо знаю. Глубно смолкла и, сложив пальцы домиком, задумчиво уставилась на столешницу. Потом вновь заговорила, как будто убеждая себя. «С другой стороны, нам скрывать нечего, и, возможно, это к лучшему, если о нас узнают побольше. Тогда, наверное, окружающие поймут, что мы такие же люди с обычными желаниями и нуждами». Губы ее сложились в улыбку. Знак принятого решения. «Хи-качхе. Ну ладно, я переговорю с ребятами и узнаю, кто согласен на интервью. А вы и сами поищите собеседников, да? Может, вам начать с Рафи? Как-никак у него должок перед вами за то, что вы не подняли шум из-за нынешнего происшествия». Лубна записала номер на клочке бумаги. «Он заканчивает в четыре. Позвоните ему. Только, пожалуйста, действуйте осторожно». «Конечно, не беспокойтесь. Я, как и вы, никому не хочу доставить неприятности. Вот и хорошо. Дайте знать, если я еще чем-нибудь смогу быть полезной». «Непременно». Я встал и поспешно добавил. «Не передать, какое удовольствие мне доставила наша беседа. С самого детства я не слышал этого диалекта». Лубна усмехнулась. «Ну, тогда ваше пребывание в Венеции станет весьма приятным». поскольку тут полно выходцев из наших краёв. Да что вы идёмте? Она коснулась моего локтя. Сейчас сами увидите. Мы прошли в конец переулка, выходившего на Виа де Ра Сан Леонардо, оживлённую улицу, запружённую туристами и разношщиками. Вон тот и тот и тот, лубом показала на официанта кафе, торговца каштанами, и человека, катившего тележку с мороженым. «Все они бенгальцы!» — в голосе ее звучала гордость, родом из Мадарипура. Я прислушался и вскоре стал улавливать эхо знакомой речи. Шагая по улице, я наугад с кем-нибудь заговаривал на бенгале, и сама возможность этого казалась ошеломительной новизной. Хотя на Бангла говорит огромное число людей, вдвое больше тех, кто изъясняется на итальянском, скажем, или немецком, я не привык считать свой родной наречие мировым языком. Пересечься с бенгальцем в дальних краях всегда было приятным сюрпризом, тем более что подобные встречи случаются крайне редко. Вообще-то я воспринимал как должное, что бенгале интимный язык, на котором говорят только со знакомыми, и по выражению на лицах моих соплеменников Я понимал, что ими владеет то же чувство. Сперва их физиономии излучали недоумение от того, что некто, выглядевший туристом, обращается к ним на их родном языке, но затем они расплывались в улыбках, и мы обменивались извечным вопросом «Дэшкой, откуда вы?». Из всего, чем одарил меня Бангла, самым неожиданным было то, что в столь неповторимом городе, как Банадик, Бандук... Венеция я себя чувствовал своим